«Секретные папки». «Что нам делать?» Сухим от волнения голосом произнес Вовка, обреченно глядя на механизм. Ребята начали судорожно осматривать компрессор, идущий от него тягу и крышку. Из коридора послышался шум и грохот. лёха метнулся ко входу и осторожно выглянул из-за косяка. Люди в черных робах все еще находились в операционной. Они пытались встать, но тут же падали, роняя на пол все, что было рядом. Алексей вернулся к пацанам. «Пока еще есть время, минут пять», – сказал он и тоже подключился к изучению механизма. «Блин, ну должен же здесь быть пускатель!» Негодовал он, заглядывая даже под днище компрессора. «Что-то тихо стало, ничего не гремит», – сказал Иван, прислушиваясь. «Я посмотрю», – сказал Алексей и быстренько подошел к осяку. Он осторожно выглянул из за угла. Люди уже двигались по коридору, опираясь руками о стены, несуразно переставляя подгибающиеся в коленях ноги. «Эти мутанты сюда идут, но очень медленно!» – сказал лёха наблюдая за ними. «Эй, вы кто?» – крикнул он срывающимся голосом. В ответ послышались жуткие стоны. «Почему они так отвечают?» – просипел Славка, выглядывая за компрессора. «Почему стонут?» «Им больно?» «Я-то откуда знаю?» Ответил лёха продолжая наблюдать. «Вы ищите быстрее!» «Ребята, здесь, похоже, аварийная кнопка!» Просипел Ванька, указывая на кубик с кнопкой-грибком посередине, закрепленный на противоположной стене от механизма. Коробочка и кнопка от времени покрыли слоем пыли, сливаясь с серой и стеной, и от плохого освещения были незаметны. «Жми!» Хором заорали пацаны срывающимися голосами. Иван, вздрогнув от их криках, силой долбанул ладонью по кнопке. На потолке со скрипом закрутился, дергаясь, проблесковый маячок, закрытый красным пыльным колпаком, отбрасывая кровавые блики на серые стены. Загудел нагнетатель, открывая лаз. Послышался хруст и громкие щелчки рвущейся резины, служившей герметиком, а теперь превратившийся за столько лет бездействия в вязкую субстанцию. Крышка уже наполовину поднялась, когда компрессор чихнул и заглох. Леха, оставив свой наблюдательный пункт, в один прыжок оказался возле компрессора. «Че за фигня?» – перепуганно спросил он. «Манометр на нуле», – сообщил Иван, осматривая агрегат. «Наверное, масло застыло», – предположил Славян. Он подошел к краю металлического обода, находящегося на полу. Присел на корточки прижав к груди папки и осторожно заглянул в темный колодец. «В принципе, места под крышкой хватит, чтобы нам пролезть. Там вроде даже внизу свет горит». «Валим отсюда! Марадона, давай первый у тебя пистолет. Если что, там внизу увидишь непонятное стреляй – стреляй!» – просипел Иван. «Подождите! Я сначала туда папки скину!» – предложил Славка. «Зачем?» – спросил лёха «Вдруг там еще что? Собаки или крысы?» «Давай быстрее!» Толкнул Славку под локоть лёха, подойдя к краю колодца. Славян скинул вниз папки. Через пару секунд они глухо стукнулись о дно колодца. Подождали еще секунд пять. Тишина. Первым полез под крышку лёха, Славка полез вторым. «Ромеро, давай, я прикрою!» Иван мотнул головой в сторону колодца. Но Вовка стоял как вкопанный. Казалось, он вообще ни на что не реагировал. Ромера блядь, лезь быстро!» Гаркнул Иван с такой силой, что у него заболело в горле. Вован очнулся. Как сам нам было, путаясь в своих движениях, подошел к приподнятой крышке и полез в колодец. Ваня выглянул из-за косяка и чуть не выронил калашник. В полуметре от него находился один из этих странных людей. Человек-тень поднял руки и с глухим рыком кинулся на Ивана. Но его ноги заплелись, и человек растянулся на полу как раз напротив дверного проема, при этом пытаясь поймать Ваньку за ноги. Иван сделал шаг назад, держа на мушке человеческое существо. Опираясь на руки и локти, человек начал заползать в дверной проем. Стрелок, закинув за спину автомат, пули кинулся за своими, юркнул под крышку и по мокрым металлическим скользким скобам быстро спустился вниз. «Ни хрена себе!» Тихо сказал Ванька, спрыгнув с последней скобы и оглядевшись. Перед ними уходил вдаль бетонный сводчатый тоннель, освещенный обычными лампами, свисающими с потолка в стеклянных плафонах, похожих на литровые банки. Серые своды тоннеля с ржавыми подтеками на стыках блестели от сырости, царившей там. В воздухе витала затхлость этого места. «Надо же! Даже замки не сломались!» Озадаченно сказал Славка, крутя в руках сброшенные папки. лёха в это время зачем-то целился из пистолета то в один угол, то в другой, то в тоннель. Ты их для этого скинул? Чтобы замки сломались? Чтобы посмотреть, что внутри?» Поинтересовался Иван. «Нет», – неуверенно ответил Славка, при этом глядя честными глазами на товарищей через запотевшие линзы очков. «Мало ли, что здесь в туннеле могло оказаться. Может, ловушка какая?» Да и спускаться с ними было бы неудобно. Сверху послышалось шуршание и посыпались лохмотья резины. Ребята посмотрели вверх. В проеме люка появилась голова мутанта, рядом вторая. «Бежим!» – крикнул Леха, срываясь с места. Пацаны рванули следом за товарищем по тоннелю. Пробежав метров сто, услышали сзади приглушенный удар. Непроизвольно оглянувшись, остановились тяжело дыша. На полу валялся один из их преследователей. Он попытался подняться, но тут сверху на него с глухим стуком упал второй. «Ничего себе, пизданулся! И второй на него! Насмерть, наверное!» – произнес запыхавшийся Ванька. «Может, это больные?» – неуверенно спросил Володя часто дыша. «Сам ты больной! Это тебе что, больница?» «Ответил ему Иван. «Хотя ты какой-то... «Как они становишься... «Блин, может, ты уже того, а, Ромеро?» «Мозги, мечта сбылась, только наоборот...» «Подколол товарища лёха «Отвали Марадона со своими приколами!» «Ответил ему Вовка, часто дыша. «Откуда тогда здесь операционные столы? «На химзаводе, в цехе удобрений, под замком?» «Не знаю, Ромера насчет операционной...» «Но ты в натуре ближе всех к одному из них стоял. Он тебя даже за ногу почти поймал. Потом ты тупить начал, когда в компрессорной были», — ответил Иван. «Да я просто перепугался», — начал оправдываться Вовка. «Я же тему с заражением сто раз у себя в голове прокручивал, а тут в реале похоже на такое. Там у компрессора меня как будто вырубило, потерял связь с реальностью. Вдруг это и вправду настоящая секретная лаборатория?» и опыты здесь проводили с заражением. «Что-то на секретную лабораторию не похоже, больше над подпольный пункт по вырезанию органов», ответил лёха «Тот, что упал, первым встает», тихо сказал Славка, указывая пальцем в сторону колодца. «Второй встает, третий упал». «Тоже поднимается», чуть ли не шепотом вымолвил лёха сжимая пистолет. Пацаны смотрели, как загипнотизированные на медленно встающих». «Да кто они такие?» – крикнул Володя, выведя всех из внутреннего оцепенения. Голос его прокатился по тоннелю, отозвавшись эхом далеко впереди. Мутанты, уже успевшие подняться, но тупо толпящиеся на одном месте, повернулись на крик и корявыми походками двинулись на ребят. Сзади на них упал еще один и сразу же другой, которые тоже начали подниматься. Стрелок скинул автомат Марадона-пистолет. «Подпустим ближе и стреляй по моей команде!» – произнес Иван сквозь зубы. Но тут в тоннеле послышалось гудение и скрежет. Через ржавые щели вентиляции, находящиеся в стенах, потянуло воздухом запахом плесени и гнили. Ребята завертели головами, пытаясь понять, откуда идут звуки. Наконец они увидели, что в той стороне, где спускались, в стене повернулись узкие вертикальные жалюзи, и за ними показался огромный вентилятор, который крутился, набирая обороты. Гу стал нарастать вместе с оборотами, но так как электромотор не включался лет 30, где-то коротнуло, послышался треск, что-то бахнуло, и во всем тоннеле потух свет. Гудения скрежет прекратились, пацаны затихли. Славян включил фонарик на зажигалке, осветил перепуганных товарищей. От синеватого цвета диода у всех лица были как у покойников. «Че стоим? Побежали?» Тихо сказал он и рванул первым. Ребята с Тремглав бросились следом, обгоняя друг друга, на ходу включая фонари на смартфонах. Им казалось, что они бегут медленно, что их сейчас догонят, что этот темный тоннель никогда не кончится. Круги от света фонариков плясали по серым влажным стенам. Сырой воздух стал заметно свежее, впереди, возможно, был выход. Туннель плавно начал поворачивать вправо, внезапно закончившись тупиком. Ребята остановились, прислушались. Из глубины темного тоннеля было слышно, как шаркают ноги, и раздаются жуткие стоны этих существ. И эти звуки приближались. «Что дальше?» Еле переведя дыхание, спросил Стрелок. «Бля, мы попали!» «Обратно я не пойду, буду отбиваться до последнего!» «И я!» – сказал запыхавшийся лёха, наклонившись вперед и держась за бок. «У меня пекаль есть!» Он поднял вверх Макаров. «Не паникуйте!» Славка осветил стену. В нее были вбиты загнутые пруты арматуры. «Вот ступеньки-скобы, как там, на той стене. Это выход. Полезли!» Минут через пять, с трудом сдвинув тяжеленный канализационный люк, которым был закрыт выход, наружу выбрались Володя и Лёшка. Следующим, прижимая подбородком груди драгоценные для него папки, вылез Славка. Последним с автоматом за спиной вылез Иван. На поверхности ярко светило солнце, было тепло и сухо, слабый ветерок обдувал спотевшие лица ребят. В километре от них в сизой дымке виднелся завод, чуть в стороне дачный массив. «Куда пойдем?» – поинтересовался лёха рукавом вытирая пот со лба «Через дачи на трамвае и в город», – ответил Иван, махнув рукой в сторону грунтовой дороги, идущей через садоводство. «Здесь недалеко остановка». «Нас искать не будут?» – озаботился Вовка. «Мы же там побросали все, лопаты, носилки». «Предлагаешь вернуться?» – поинтересовался Иван. «Я пас». «Я тоже». Устало отмахнулся лёха. «Может, позвоним?» – предложил Славян. «Кому?» – чуть ли не хором спросили пацаны. «Олегу? Чебуратору? Он передаст мастеру». «Что он ему скажет?» – поинтересовался Ванька. «Он же с нами на уборке был». «Да чё в натуре, мы его сколько раз отмазывали в колледже?» – возмутился Лёха. «Пусть лопатой кладовщица отнесёт, не переломится, а мастеру скажет, что мы уже ушли». «Носилки стоят, прислоненные к забору, внутри огороженной территории законсервированного цеха. Чебур за ними не пойдет», — возразил Славка. «Расконсервированного», — поправил Иван. «Да, чебуратор с икун, и вряд ли туда за ними попрется». «Хрен с ними, с носилками, с лопатами и с метлами. Чебур мастеру скажет, что мы все сделали, сдали на склад инструменты и ушли». «Не пойдет же Василий Федорович узнавать у Нины Михайловны, сдали мы инвентарь или нет? Тем более им сейчас не до этого, торжество с корпоративом на носу. Пошли!» Сказал лёха «Что, калаш так понесем?» Задал резонный вопрос Иван, поправляя на плече ремень автомата. «Пистолет можно под куртку или рубаху спрятать, а такую бандуру куда засунуть?» «Давайте ветровки замотаем, сломаем ветки, по краям воткнем, типа саженцы», предложил Володя. Лёшка постучал себе по лбу костяшками пальцев. «Ага, с дачи саженцы несем, а не наоборот. Любая бабка спалит, ещё кипиш поднимет прямо на остановке». «А что? Лучше ствол вот так в открытую тащить?» Иван демонстративно перекинул автомат вперёд и сложил на нём руки. «А патроны куда?» – озадачился Славка. «Если мы их в брюки переложим, коробки с ними выпирать в карманах будут. Лишнее подозрение». «Сдать все-таки идем». «Давайте в одну куртку патроны сложим. На твоей стрелок, кстати, карманов дофига. В них переложим, а ты ее в руках потащишь. Типа тебе жарко», – предложил Володя. «Нет. Лучше коробки раздербанить и по карманам патроны распихать. На каждого по 15 автоматных и по 2,5 пистолетных получается. Так вообще без подозрений», – посоветовал Иван. «Решили поступить, как предложил Вовка и Ваня». На земле расстелили куртки, Иван снял с плеча ока, отделил магазин. Положил его вместе с автоматом на куртке. «Давай пистолет», – сказал он Лехе. Тот нехотя вытащил из-за пояса Макарыча и передал Ваньке. Иван пристроил Макаров между автоматом и магазином и завернул все с верток. По бокам воткнул свежих наломанных Володей и славой веток. Патроны распихали по карманам. Ваня взял под мышку пестрый рулон. «Пошли по дороге Чебуру по зоням». Ребята, оглядываясь по сторонам, пошли по грунтовке через садоводство. Приехав в город, первым делом ребята пошли к Вячеславу. Родители у него в это время отдыхали на море, а сестра Виктория училась в соседнем городе Еловогорске в мединституте, так что дома никого не было. Квартира у Славкиных родителей была небольшая двухкомнатная хрущевка, По комнатам во всех углах и даже на кухне стояли всякие мониторы, системные блоки и другие электронные ништяки. Отец у него работал программистом в заводском управлении, вследствие чего натаскал домой всякого компьютерного списанного хлама. Пацаны прошли в зал. «Стволы пока оставим у тебя», – предложил Ванька. «Ладно», – кивнул Славян. «Его мозг сейчас был занят папками, вернее, что в них находилось. Хакер!» «Я сейчас за причиндалами для чистки оружия домой сгоняю. Смазки в принесу». «Давай», – сказал Славка, кладя папки на стол. «Я входную дверь не буду закрывать». Иван ушел. лёха с Вовкой развалились на диване, включили телек. Хакер сел за стол, разложил перед собой папки и только тут заметил с торцов номера. Он взял папку под номером один, достал из ящика шило, попробовал им взломать замок». Повозился с ним минут пять, но открыть замок не получилось, только шило согнул. Славка полез опять в ящик и достал уже отвертку. Вернулся Иван. Он расстелил на полу принесенную тряпку, развернул куртку, взял автомат, повертел его и начал разбирать. «Да, тут надо всю старую смазку удалять», – пробурчал себе под нос стрелок, отделяя и раскладывая детали на ветоши. Славка силой шурудил отверткой в замке, наконец тот сломался. Он с волнением открыл папку. Сверху лежал листок, как понял Вячеслав, это был отчетный лист со списком дат первого цикла экспериментов. В первой строке стояла дата 12 апреля 1986 года, напротив подписи печать. В самом конце списка в последней строке 30 августа того же года и штамп завершено. И также подписи печать он убрал лист в сторону под ним оказались графики проведения опытов над животными и время их уничтожения хакер перебрал все бумаги в самом низу лежал листок с указанием какие проводить мероприятия если во внешний мир произойдет утечка биологически опасного материала в случае явной угрозы применялись меры по карантину такие же как при эпидемии чумы Славка включил компьютер, забил в поисковик вопрос о чумном карантине, ничего не нашел. Он снова порылся в папке и обнаружил название института, который разрабатывал карантинные меры. Вбил название в поисковик. Вышла информация о том, что все интересующие его данные недавно открыты в свободном доступе и находятся по такому-то веб-адресу. Перешел туда, пошарился там некоторое время, наконец наткнулся на нужное – Это был свод правил и санитарных мероприятий при эпидемиях с сильной вирулентностью. В частности, сообщалось, что необходимо обеспечить три линии, которые должны окружить место поражения, будь то населенный пункт или пустынная местность. Отталкиваясь от обстановки и плотности заражения, создать между линиями расстояние от 5 до 15 километров. Также указывалось, что карантин может быть усилен санитарами биологической зачистки в ввиду высокого риска заражения и тяжести заболеваний. Но что за заболевание не указывалось? Скорее всего, подразумевались все высокоинфекционные болезни. Слава забил в поисковик слово «вирулентность» и выяснил, что это степень способности данного инфекционного агента, штамма микроорганизма или вируса, заражать организм. Хакер оторвался от экрана. «Пацаны, а мы колодец закрыли?» «Да вроде нет», – ответил зевая лёха «А что, что-то опасное?» – спросил Вовка. «Да тут в папке интересная инфа, вроде как секретная про опыты над животными со специальной вакциной. Толком про препарат ничего не сказано, только написано проект «Химера» и «Код-14». Я вот что подумал, вдруг те люди зараженные?» «Чем?» С тревогой спросил Володя, предчувствуя, что его догадки близки к истине. «Тут указано о биологически опасном препарате, что-то типа бешенства или какой-то такой же заразы. И про карантин, как при эпидемии чумы. Вот в инете нашел кое-что про карантин». Славян ткнул пальцем в монитор. «И чё?» Леха снова лениво зевнул. «Что, если они заразны? Вдруг эти мутанты вылезут? Тогда нам всем здесь будет полный писец». «Ага, заразимся черной смертью и сдохнем все. Братан, если вдруг это чума, то мы и так сдохнем скоро, потому что контактировали с зараженными. Примерно через час», – хохотнул Лешка. «Но мы же их не касались», – возразил побледневший Володя. «А нам их трогать не обязательно», – ответил Иван, протирая детали автомата. «Они же чихали, когда очухивались, и мы были рядом. Если это инфекция, то мы уже заражены». «Ромеро, не тупи. Ты же сам нам про эпидемии рассказывал». «Рассказывал», — согласился Вова. «Да нет там никакой чумы. Если бы она там была, мы бы сейчас с температурой под 40 валялись. Я недавно фильм про нее смотрел, мрак полный. Думаете, они смогут оттуда вылезти?» С дрожью в голосе продолжил Володя. «Вы же сами видели, как эти челы в туннель спускались, летели вниз, как мешки с песком». «Наверное, все себе переломали и по скобам подняться не смогут». «Хрен их знает», – пожал плечами Славка. «Ты лучше в другие папки посмотри, может, там что написано про них», – подсказал Леха. Славянка вырнул отверткой следующий замок. Пимпа отлетела от него, блеснув в полете. В папке сверху также лежал листок с датами, печатями и подписями, только второго цикла экспериментов. «Внизу штамп завершено». Он вытащил листок и отложил в сторону, прочел первую страницу. В ней описывался опыт над тремя мышами, время ведения препарата и его действия. Дальше шло описание применения стрелкового малокалиберного оружия, проверка на адекватность, время состояния мышей от первой смерти до полного отупения, после чего им отсекли головы и сожгли. Дальше описывались эксперименты с другими животными. Внизу лежал такой же листок с рекомендациями, как в первой папке. «Тут в папках про людей ничего нет, только животные, да и даты прошлого века. Животных в натуре чем-то заражали, типа бешенства», – сказал Славка, разглядывая бумаги. «Ты третью ускрой», – посоветовал лёха. «Без сопливых скользко», – ответил Славка. Он взял третью папку, вскрыл замок. В ней сверху лежал листок третьего цикла начала проведения экспериментов, но в последней графе почему-то не было штамма завершено, подписи и печати. Он переложил лист. Под ним находилась аннотация на улучшенный препарат, рекомендованный для применения на человеке под тем же названием «Проект Химера», но с кодом 15. Хакер стал смотреть дальше, перекладывая листки и читая содержимое. В них описывалось действие препарата, был список испытуемых, но уже не животных, а людей. Напротив каждой фамилии стояла аббревиатура «ППВИ». «Пацаны, а что такое «ППВИ»?» – поинтересовался у ребят Славка. «Хрен его знает», – ответил лёха пялясь в телевизор. «Погугли». Хакер погуглил, но ничего не нашел. Полез дальше копаться в папке. Нашел почти в самом низу карточки с фотографиями и фамилиями из списка. В каждой карточке снизу было написано перевой ручкой. Приговор приведен в исполнение. И здоровая круглая печать с гербом Советского Союза. «Я что-то не пойму. Это смертники, что ли?» – изумился Славян. «Какие смертники, хакер? Смотри дальше!» Не отрываясь от телека, произнес лёха Славян полез еще глубже. В конце лежал листок с оглавлением «Усиление мер карантинного характера». Дальше описывалось то же, что и в других папках. Создать три линии, которые должны окружить место поражения, будь то населенный пункт или пустынная местность. Между линиями расстояние от 5 до 15 километров, судя по обстановке и плотности заражения. Ниже шли сами меры усиления. Первая линия – это вооруженная охрана, состоящая из военнослужащих. Они подчинялись непосредственно сформированному там же штабу. Условия применения оружия таковы, что при малейшем неповиновении военным патрулям, выходящих из каротинной зоны к первой линии зараженных или подозрительных, оно применялось на поражение, после чего уничтожение трупов на месте посредством передвижного крематория. Вторая линия санитарная. Между ней и первой образовывалась так называемая буферная зона или первый пояс где располагались противоэпидемиологические лаборатории, мобильные госпитали, а также установки по утилизации отходов и крематории с фильтрующими вытяжками. Все это под охраной МВД. Третья линия шлюзовая. Между ней и санитарной образовывался второй пояс, где находились отстойники для машин и специально огороженные локальные зоны для людей. Там уже кроме полиции работали и спецслужбы – Также во всех поясах и на всех линиях карантина требовалось иметь кинологов с собаками и снайперов для отлова и отстрела животных и птиц. Карантин мог быть снят только с разрешения центрального штаба. «Пацаны, блин! Это, походу, в натуре что-то типа зомби!» – тихо произнес хакер. «Че ты гонишь? Какие зомби?» – отмахнулся лёха. «Я же говорил, что это когда-нибудь случится!» – оживился Вовка. Он скачал с дивана и подошел к хакеру, начал вместе с ним рассматривать документы. «Что делать будем?» – спросил Славка, оторвавшись от бумаг. «Если эти твари вылезут, а это даже очень возможно, нам всем скоро настанет жопа. И еще тут по листку даты прошлого века. В последней графе нет штама отметки о завершении и подписи, как на листах в других папках. Значит, эксперимент не был завершён. Предположил Володя. «Вы считаете, что эти мутанты пробыли там больше 30 лет?» Спросил пацанов Иван, собирая автомат обратно. «Не знаю. Тогда откуда они там взялись?» Славян погуглил в интернете. «Пацаны, я нашел про боевые штаммы. Тут сказано, что в средний город сто тысяч жителей будет захвачен эпидемией за неделю, а наш город как раз сто тысячный. Почему сразу боевые штаммы?» удивился рядом стоящий вовка ну а что еще пожал плечами слава про зомби апокалипсис только на кинофорумах». форумах что делать будем почесал лоб лёха я думаю надо уезжать срочно высказал свое мнение славян но сначала я попробую кое-что выяснить тут я нашел список специалистов проводивших эксперименты кто там главный заинтересовался володя Громов Валерий Иванович, профессор кафедры эпидемиологии, чумы и других карантинных болезней. Полковник медицинской службы, сейчас гляну в инете. Вот, нашел про него в Википедии, он же умер. Но у него есть сын, он живет как раз в том городе, где учится моя сестра. Проверю в соцсетях. Есть, в вот однокурсниках. Зовут Виктор Валерьевич. Ну что, напишем? «Пиши, как есть», – порекомендовал Алексей, ровно сев на диване и продолжил. «Что мы залезли неизвестно куда и выпустили неизвестно что, сам додумай». Его самого не на шутку начала напрягать вся эта тема. Хакер набрал текст послания, нажал «Энтер». «Все, отправил. Только он не в онлайне», – сказал Славка. Пацаны замолчали. Что-то неведомое нависло в воздухе и, казалось, давило своей неизвестностью». «Хакер, уезжай к сестренке, пока не поздно!» Подал голос Иван, сидя на полу около собранного автомата. «Папки с собой прихвати, может, там с этим Виктором Валериевичем встретишься!» «Когда?» Как будто очнулся Славка. «Сейчас, че тянуть?» Тихо сказал лёха «А как же вы?» «За нас не беспокойся, мы своих подготовим, других предупредим!» Ответил Володя. «Стрелок!» «Я ключи тебе оставлю от хаты», – предложил Слава. «Давай. Можешь взять мой мопед, он хоть и советский, но все еще на ходу». «Возьми лучше мой скутер», – предложил Вовка. Вечером пацаны провожали хакера. Они вышли во двор. Володя пригнал свой скутер. «Бак полный», – сказал он, слезая с мотороллера. Славка сел за руль. «Давай, братан, да и Ловогорска три часа ходу» будешь там к десят вечера сказал ваня лёха хлопнул хакера по плечу сеструхи привет вовка потрогал руль мопеда смотри скутер не угробь напутствовал он хакер завел мотор ну что пацаны прощаться не будем с этими словами вячеслав отдавая дание к дворовому неписанному правилу при прощании говорить только уходящий дал по газам и покатился двора Пацаны молча провожали взглядами выезжающий со двора скутер. Почти стемнело. Из колодца вылезли пять призрачных теней, одетых в черные арестантские робы. На плохо слушающихся ногах они, пошатываясь, побродили вокруг люка, потом сбились кучу. Постояли некоторое время, нюхая вокруг себя воздух, и медленно двинулись в сторону начинающего загораться вечерними огнями города.